«Это страшная вещь. У меня когда-то было то, что по-английски называется «нервное расстройство». «Как ты сказал, что у тебя было?» «Невус?» «Что это такое?» «Не волнуйся, несерьезная вещь. Это даже хорошо». «Тот, кто не совершает безумных поступков, не такой уж разумный, как он о себе думает», — сказал Ларош-Фуко. «Все ты знаешь. А я, бедная Ларош-Фуко, и не читала. Да скажи толком, что это было? Пустячок, вроде гриппа. Странно, я всегда колебался между разными группами идей». «Вдруг не кстати, без отношения к предмету их разговора, — сказал Шель» чувствовал симпатии и к монархическому принципу вот только к коммунистической группе никогда ни малейшей симпатии не имел и даже ни малейшего интереса она всегда у меня вызывала зеленую скуку да еще личную ненависть а ее удачи и неудачи это дело совершенно другое тут как в истории вообще все неожиданно когда гибнет аэроплан публика Привыкает к этой мысли постепенно. Сначала сообщают, что о вылетевшем оттуда-то аэроплане нет известий. И лишь потом находят осколки и трупы. А тут... Но почему я об этом заговорил? Ты не удивляйся, Наташенька. Я часто без толку перебрасываюсь с одного предмета на другой. А ты могла бы постоянно жить на капре. Я... — Пожалуй, тоже нет. — А с тобой хоть на Северном полюсе? — Так это было совершенно несерьезно. Ты что тогда делал? — То же, что теперь? — То же, что теперь. Я часто себя спрашиваю, когда такому-то человеку следовало бы родиться? Мне, по-моему, следовало бы родиться в начале 18 века. Тогда выбора было больше. Можно было даже выбирать себе страну. А ему надо было бы родиться в одиннадцатом столетии. Кому? Сталину, разумеется. Впрочем, нет, он родился, когда ему и надо было, в эпоху бреда. Ну, хорошо, бросим такие предметы. Итак, послезавтра мы женимся и уедем. Свадебное путешествие в Венецию. Очень банально, Венеция – город для свадебных путешествий. Почему ты боишься банального? Что ж такого дурного в банальном? Ты часто об этом говоришь, но... Есть грех. Из-за него я немало сделал ошибок в жизни. Расскажи. Не стоит скука. Всякое у меня в жизни бывало. Знал и нужду, хоть недолго. Разве ты из бедной семьи, как я? Знаешь, меня удивляла и твоя фамилия Шель. «Фамилия, как фамилия», — резко перебил он. «А ты знаешь, о ком я сегодня много думал? Об этом твоем Майкове». «Мамма мия, это почему?» «Почему из ревности?» «Ты мне описала его наружность, я все стараюсь себе его представить, и не выходит». Я иногда часами себе представляю людей, которых никогда не видел. Ну, довольно об этом. Извини, что я нынче такой скучный». «Да, ты сегодня не совсем такой, как всегда. Уж не случилось ли что?» Шель вынул из кармана газету. «Да, кое-что действительно случилось. Со мной, с тобой, со всем миром». Гоняюсь, очевидно, и за эффектами. Один эффект приберег к концу. Эта газета пришла сегодня из Неаполя. Я, собственно, хотел тебя прочесть, когда спустимся обедать, но могу перевести сейчас. Слушай. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза и Совет министров... СССР извещают о великом несчастье постигшем нашу партию и наш народ, о тяжкой болезни И В Сталина. Ночью с 1 на 2 марта у товарища Сталина в его квартире в Москве произошло кровоизлияние в мозг, поразившее жизненную часть его мозга. Товарищ Сталин потерял сознание. Последовали...